Глава 61. Элен. Уго сказал, что сегодня они откроются попозже. Элен распахнула кухонное окно, Элиза усердно вытирала стол. «Мы можем хоть чем-то помочь Виолетте и ее малышу?» — спросила Элен. Элиза замерла с тряпкой в руке, сестра покачала головой. «Увы, сейчас вряд ли». «Ты уверена? Ты виделась с Сюзанной?» Элиза снова покачала головой. Порыв ветра подхватил и стал трепать кухонные занавески. «Да закрой ты окно, опять ветрище поднялся!» «А внутри у нас душно», — ответила Елена, но окно все-таки закрыло. «Я тогда открою заднюю дверь». Элиза пожала плечами и, закончив вытирать стол, подошла к раковине, чтобы прополоскать и отжать тряпку. «Я заходила к Виолетте домой, стучалась и никакого ответа», — сказала Елена, «Должно быть, их по-прежнему держат в шато». «Нам остается только молиться, чтобы им не причинили зла», сказала Элиза, вешая тряпку на край раковины. «Я бы и хотела им помочь, но чем?» «Тошно от того, что не знаешь». Элиза замахнулась на докучливую муху, но та улетела. «Элен, мы сейчас не в силах что-либо сделать. Благие пожелания ничего не изменят. Знаю, как это ужасно, но нынче все по горло заняты подготовкой к событиям ближайших нескольких дней. Я пробовала заговорить о Виолете, но наша не до нее». Элен кивнула. Ей сразу вспомнилось, чем закончилась их прошлая попытка спасти узников. «Что-нибудь слышно про Джека?» «Да». Он вернулся. «Серьезно? У Элен возликовало сердце. И ты его видела?» «Вчера». «Видела и ничего мне не сказала». Это была встреча для выработки стратегии. Я вообще не вправе о ней говорить. «Он что-нибудь рассказывал о Марии?» Только то, что первый этап завершился благополучно, ей дали хороших проводников, самых лучших. Слава Богу, как же я рада! Элен подумала, с каким облегчением встретит это известие Уго. Отсутствие Марии тяжело сказывалось на престарелом докторе, хотя он всегда храбрился и ставил интересы других впереди собственных. Намечается весомый удар, промолчав, сказала Элиза. Осталось лишь узнать, где высадятся союзники, Джек предельно занят. «Понятно. Он мне что-нибудь передал?» «Нет, но...» «Элен, пойми, я уже говорила, это была серьезная организационная встреча, а не дружеские посиделки. У немцев есть мощная танковая дивизия СС, называется «Досрейх». По мнению Джека, они двинутся навстречу высадившимся союзникам, и их путь пройдет через наши места». «Элена сбегала смотреть сестре в глаза. Ей было нелегко говорить о Джеке». «Что ж, он прав» сказала она. Надо поскорее рассказать Уго про Мари. Конечно, привет ему от меня. Элен быстро собралась и пошла в деревню. Уго жаждал известия о жене, и теперь ей будет о чем рассказать. Элен не хотела оттягивать этот приятный момент. На главной деревенской площади ей встретилась Люсиль. Элен помахала ей, но та быстро повернулась и пошла назад. Элен вздохнула, мысленно посетовав на младшую сестру. И зачем было рассказывать подруге о немецком отце? Подойдя к врачебному кабинету, Элену слышала приглушенные радостные крики. Она распахнула дверь. Ого и секретарь Паскаль улыбались, как парочка чеширских котов. Полицейский Лео подбрасывал в воздух фуражку. Тут же стоял Орло, обнимая за плечи свою Юстину. Рядом находились мадам Дешан и ошалевшая от радости Амелия. У всех в руках были бокалы. На боковом столике стояли три бутылки шампанского. Элен невольно поддалась общей атмосфере и тоже улыбнулась. «Девочка моя дорогая», — произнес сияющий Уго, наполнил бокалы и шагнул к ней. «Такой день, такой день! Неужели ты не слышала?» «Что именно?» — спросила Элен, принимая фужер. Уго обнял ее за плечи. «Волнение мешает мне говорить. Они высадились. Союзники высадились!» «Неужели?» «Не веря своим ушам!» — воскликнула Элен: «Как здорово! И где?» «В Нормандии!» «Они высадились в Нормандии!» «Я только что услышала об этом по радио Лондон!» «Слава Всевышнему и Би-Би-Си!» — воскликнула Элен. Она знала, что радио Лондон вещало только на французском языке. Эти передачи предназначались для оккупированной нацистами Франции. Редакция состояла из активистов движения «Свободная Франция», сумевших покинуть страну. «Сегодня у нас...» 6 июня 1944 года. Элен, запомни эту дату. Для проклятых нацистов это начало конца, а для нас повод произнести тост. Все подняли бокалы. Уго задумался над словами тоста. «За нас», — наконец сказал он. «За каждого из нас, кто прошел через этот ад и выжил, чтобы рассказать потомкам, и за тех, кто не дожил до этого дня». «За нас» повторили собравшиеся. За успех союзников, добавила Елена, и за поражение нацистов. Все закивали и подняли бокалы за успех союзников. Уго церемонно откупорил вторую бутылку. Вылетевшая пробка едва не угодила в мочку правого уха Мадам Дешан. Старуха удивилась, но не возмутилась. Все находились в состоянии эйфории, все улыбались и смеялись, пока доктор разливал шампанское. Елена позвала Уго в сторону. «У меня тоже есть новость», — шепнула она и рассказала ему все, что узнала о Мари. Известие растрогало Уго. Радость в его глазах перемежалась с тоской. «Она уже достигла Англии?» «Думаю, пока нет, но вскоре будет там. Нам повезло, что нацисты перестали ее искать». Элен и Уго вновь присоединились к собравшимся. Вскоре в кабинет вошел кузнец и передал слухи о масштабной операции партизан вокруг Бержерака. Они взрывали мосты и создавали завалы на автомобильных дорогах. На железных дорогах было взорвано полотно, уничтожены стрелки и поворотные круги. Элен гордилась ролью Джека в этой операции. Она надеялась, что теперь дивизия «Дасрейх» уже не сможет двигаться на северо-запад с запланированной скоростью и будет вынуждена ползти из Монтабана. Домой Элен возвращалась едва не в припрыжку. Ей с трудом верилось, что все это происходит на самом деле. Ее лицо было мокрым от слез, от слез радости. Наконец-то случилось то, о чем они мечтали. Еще немного, и Франция снова станет свободной. Они уже и забыли, что такое настоящее счастье. Долгое время оно оставалось где-то в прошлом, когда свобода считалась само собой разумеющейся. И вот оно снова становится достижимым. Нацисты уйдут отсюда. Не сегодня, но достаточно скоро. Жизнь в свободной Франции уже не казалась ей далекой мечтой.